Глава двадцать вторая. Новая кровь. Как же это все-таки тяжело. Мучаясь от бессонницы, Платон еле дождался того предрассветного часа, когда солнце еще не проснулось, а ночная мгла уже отступает. Он быстро натянул мундир и, растолкав денщика, велел оседлать своего любимца, белого как сметана Цезаря. На улице Горчаков с облегчением вдохнул сырой и прохладный воздух. Невский спал, ни экипажей, ни прохожих. Мрачное настроение Платона очень подходило влажной серой полутьме старичного утра. Он уже знал, что его брат не попадёт в Сибирь. Правда, за эту уверенность пришлось дорого заплатить. Чернышов отбирал то, что семнадцати лет было смыслом жизни Платона Горчакова. По большому счёту, кроме армейской, другой жизни у него и не было, а теперь он терял всё. Был бы это пехотный полк, Чернышов не проявил бы к нему интереса. Растравивая свои раны, терзался Платон. Но что тогда стало бы с малышом? Он знал, что поступил правильно, но тяжкая убийственная тоска не отступала. Чем можно заменить радость любимого дела? А как он расстанется с друзьями, коваллергардами? Если в его жизни просто не останется других близких людей. Впереди маячила жизнь одиночки, да к тому же неудачника. Сам виноват, подсказал ему внутренний голос. 35 лет, давно мог жениться, сейчас уже имел бы дюжину ребятишек. Но что теперь жалеть о прошлом? Его не изменить. Впрочем, Платон всё равно не женился бы. Ему казалось, что брак неминуемо затянет его на место отца. Воспоминания о семейной драме закрыли перед Платоном двери к счастливой жизни. Тоска обожгла сердце. Если так пойдёт, он может не дождаться отставки. Вот и всё, долгожданное освобождение от земных бед. Если он сдастся и выкинет такой фокус, что будет с малышом? Дальняя родня поделит имение, а что потом? Нет, так не пойдёт. Поумиралы хватит. Надо подниматься и жить дальше. Мирный стук копыт Цезаря вдруг сбился с ритма. Умный конь увидел то, что не заметил ушедший в свои мысли всадник. С набережной Мойки на перевес им свернула запряжённая четвернёй карета. Тихое очарование безлюдного утра рассеялось. Иллюзия уступила место жестокой реальности. Платон придержал коня. Разворачиваясь, карета почти задела его, и он увидел в окне бледное лицо матери своего подчинённого, арестованного Чернышова. Дама нежно обнимала спящую на её плече девушку. У той были бросткие чёрные волосы и изящные черты тонкого лица. Девушка в карете походила на высокомерную Вэл. но была явно моложе. Графиня сидела, смежив ресницы, и не заметила Платона, а он мгновенно вспомнил то острое чувство унижения, когда барышня с ледяным взглядом фиалковых глаз выставила его за дверь. Интересно, где теперь эта красотка? А ведь подумал Платон об этом не впервые. Все 4 месяца, прошедшие с той скандальной встречи, ему хотелось объяснить семье Чернышовых А если быть совсем честным, то именно надменный Вэл, что он не трус и не подлец, а просто такой же угодивший в переплёт родственник, как и они сами. Поэтому и снились Платону фиалковые глаза под чёрными стрелами прямых бровей. Впрочем, они часто вспоминались и при свете дня. Но что он мог сделать? Его уже один раз выставили из дома. Встретить графиню Чернышову и её дочерей в обществе было невозможно. Они нигде не бывали. Стать под окнами и кричать: "Вы меня не так поняли", но тогда его точно заберут в сумасшедший дом. Нет возможности наладить отношения так и не представилось. А теперь графиня Чернышова уезжала из столицы. Ей дали на подпись бумагу, что свиданий больше не будет, догадался Платон. Помочь бедной женщине не мог никто, кроме всесильного Чернышова. Может, этот человек так же выставил ей счёт, как и Горчаковым. Интересно, что он потребовал со своей родни. Зная Чернышова, можно было не сомневаться, ставку тот не снизит ни для кого. Миновав конюшню, Платон повернул в сторону летнего сада. Город просыпался, открывались ставни лавок, У дорианских особняков, миле улицу Дворовые, посвистывали лошаддями звощики. Горчаков пришпорил коня и полетел к чёрной узорной решётке. Публики в летнем саду пока не было. Платон один скакал по пустым аллеям. Было в этом что-то фантастическое. Ему даже почудилось, что если он что-нибудь крикнет в тишину прекрасного парка, то его слова упадут в реку бытия. И он закричал: "Господи, помоги мне всё исправить". Он и сам не понял, о чём просил: вернуть доверие младшего брата или не потерять полк. А может, ему хотелось избавиться от одиночества. Однако слова вырвались, и значит, так было нужно. Необъяснимое предчувствие, что его жизнь вот-вот изменится, родилось в душе Плетона. Он больше не жалел о том, что отдавал, и смотрел вперёд без горечи и грусти. Как это ни странно, но именно летний сад и бастроногий Цезарь вернули его к жизни. Дальше он уже хотел двигаться сам. Прогулка закончилась, и к тому времени, когда Горчаков добрался до своего дома, улицы уже шумели, прохожие бежали по делам, а по мостовой спешили экипажи. Даже у Платонова крыльца стояла гимская карета. Князь поднялся к себе и отворил дверь. Денщик выбежал ему навстречу, но выглядел тот как-то странно. "Ваша светлость", пробормотал он. "Тут такое дело, что случилось?" "Известия о Борисе?" "Нет, про Бориса Сергеевича ничего не сообщали". "Да? Тогда что же?" Уже спокойнее осведомился Платон. Там в гостиной две барышни сидят. Они сказали: "Будто вам, сёстры". "Кто?" изумился Горчаков. "Они так сказали", замел сардинарец и тихо добавил: "Да мы ведь не выгоняют же их". "Я с ними поговорю", пообещал Платон и направился в гостиную. На диване, держась за руки, сидели две юные барышни. Скорее всего, лет пятнадцати-шестнадцати. Схожие чертами овальных лиц они разительно отличались в красках. Одна гостья была рыжей, с ярко-зелеными глазами. А вот вторая — синеглазой брюнеткой. Сестры? Но в их роду рождались только мальчики. И вдруг Платон понял, что Денщик сказал правду. Юная брюнетка казалась знакомой. Она очень напоминала его мать. В холостяцкой квартире Платона действительно появились сёстры, дочери его матери от второго брака. При его появлении девушки замерли, лица у обеих вытянулись, пальцы их сжали до белизны суставов, а спины выпрямились. Гости опасались дурного приёма и старались держаться независимо. Платон подошёл к ним, поклонился, Я, князь Корчаков. Вы хотели меня видеть? Барашни, как по команде, поднялись и всё так же держась за руки, молча стали перед ним. Платон не торопил, пусть справится с волнением. Наконец, рыжеволосая, она была чуть выше брюнетки и выглядела постарше, выступила вперёд, как будто закрывая с собой сестру, и объявила: Мы приехали сюда по решению мамы. Она велела нам разыскать вас. Я очень рад, подбодрил её Платон. Можно мне узнать ваше имя? Меня зовут Полина, а мою сестру Вероника де Сан-Романо. Девушка говорила по-русски чисто, и только чуть заметный певучий акцент выдавал в ней чужестранку. Её сестра добавила: Нас крестили в православной церкви как Просковью и Веру. «Можно называть нас и так». «Еще чего?» — возмутилась Рыжая. «Лучше уж как мама звала». Но Платона их перепалка больше не интересовала. Он зацепился за сказанное Полиной слово. «Вы сказали «звала?» «Почему?» — тихо спросил он, уже зная, что все кончено. «Потому что мама умерла», — со слезами в голосе объяснила Полина. «Потому что мама умерла?» А Вероника заплакала вслед за ней. Теперь по её завещанию вы наша пикун. Опекун это не укладывалось в его голове. Платон налил себе полстакана анисовый, выпил залпом. Появление в доме сестёр перевернуло его жизнь с ног на голову. Щемящая боль из-за смерти матери переплеталась в душе с просыпающейся нежностью к юным родным существам. Но и ревность не дремала, ведь именно сёстрам, а не им с Борисом, досталась последняя любовь матери. Полина передала ему мягкий софьяновый портфель с документами. Там лежали метрики и паспорта юных графинь де Сан-Романа, завещание их родителей и письмо, адресованное Платону. Он до сих пор так и не решился открыть его. Что написала ему мать? Судя по тому, что рассказали сёстры, она получила известие о Борисе. Платон вспомнил подробности этого разговора. Дочери Погодки были единственными детьми графа Теодоро и княгини Горчаковой, ставшей в Италии графиней Катариной. Новая семья матери оказалась очень состоятельной. Банк Сан-Романа процветал на протяжении уже нескольких веков. Граф очень любил свою красавицу-жену, а дочек боготворил. Сестры искренне считали, что их маленький рай будет существовать вечно. Но во дворец Сан-Романа заглянула та гостья, которой не рад никто. В Риме началась эпидемия холеры. Граф распорядился паковать вещи, чтобы уехать на виллу в горах. Отъезд удалось подготовить за несколько часов. Только вот утром половина слуг уже лежала пластом, а к вечеру слёг и сам хозяин. Тогда мать посадила дочерей в карету и отправила их вместе с английской гувернанткой на виллу, долежавшей высоко в горах маленькой деревушке и десятка вилл, разбросанных вокруг неё на склонах. Болезнь не добралась. Люди здесь были здоровы. Девушки успокоились, и стали ждать приезда родителей. Тем страшнее оказался полученный удар. В присланном из дома письме мать сообщила, что отец их скончался, а сама она больна. В том случае, если она не выживет, графиня Катарина приказывала дочерям немедленно выехать в Россию к старшему брату. Слуга, доставивший письмо, сообщил, что хозяйка так и не смогла победить болезнь и скончалась на следующий день врачей. после того, как написала дочерям. Он передал юным графиням сундук, куда их мать сложила все драгоценности и деньги, имевшиеся в доме. Там же лежал и портфель с документами. «Здесь все, ваше сиятельство», — виновата сказал слуга. «Кругом карантины стоят. Не разрешают ничего из Рима вывозить. Еле-еле один сундук провез». Оглушённые горем сёстры даже не пришли в себя, когда к ним на виллу прибыл кузен отца, римский епископ. Тот сразу заявил сиротам, что видит своей единственной целью приобщение племянниц к благам католической веры. Первым делом епископ собирался отправить их в монастырь. За ужином сёстры напоили опекуна таким количеством прекрасного местного вина, что епископ так и не услышал ни шума сборов, ни топота лошадей, уносивших карету в Неаполь. Через 3 дня сёстры и их английская гувернантка устроились в каюте бригантины, отплывавшей в Петербург. И вот теперь юные графини обживали комнаты в квартире сводного брата, а мисс Бекхем помогала джентльсику готовить на кухне ужин. Интересная вещь, семья, размышлял Платон, До сегодняшнего дня он и не подозревал о существовании сестёр, но уже готовых принять и даже, наверное, полюбить. Взгляд упал на Сафьянов и портфель. Письмо матери. Дольше оттягивать неизбежное было глупо и стыдно. Он взял конверт, повертел его в руках, но снова отложил. Не так-то это просто узнать правду. Платон вновь задумался о том, что же ему теперь делать с сёстрами. В воспитании юных девиц он ничего не понимал. На этот счёт он знал лишь самые общие правила приличия. Одно из них гласило, что в доме старшего брата вместе с его незамужними сёстрами должна проживать либо его жена, либо старшая родственница. Жены у Платона не было, да и старшую родственницу ему взять было не откуда. Что же теперь, жениться на первой встречной? Но быстро найти приличную партию казалось делом невозможным, к тому же слух об его отставке уже пошёл гулять по столице. Теперь князь Горчаков не считался таким выгодным женихом, как прежде. Нет, спешить явно не стоило. Можно просто укрыть сестёр в деревне, подальше от строгого внимания света. Гувернантка у них уже есть, Может, посадить всех троих в карету и отправить их к Хвостовичи? Мадам Пунич, почтенная дама, к тому же весьма добросердечная. Она не откажется присмотреть за девочками до его приезда. А жену можно поискать и после отставки. Оставалось лишь одно, но над решиться и всё-таки прочесть письмо. Платон в очередной раз взял со стола белый конверт и наконец-то рискнул. Мать писала. Дорогой мой Платон, болезнь забирает меня, как забрала уже моего мужа. Но я не ропщу. Я прожила свою жизнь так, как позволила мне судьба. Бог послал мне шестерых прекрасных детей, а мой старший, самый любимый сын простил меня. Спасибо тебе за письмо. Оно сняло с моей души тяжкий камень. Прошу тебя, Помни, что я любила всех вас каждую минуту своей жизни. Я назначаю тебя опекуном моих дочерей. Теперь ты их единственная опора. Родня второго мужа так и не приняла меня. Пока он был жив, это не имело значения. Но когда нас обоих не станет, родственники слетятся на наследство Сан-Романа, и девочки станут разменной монетой в интригах из-за банка и денег. Я знаю, что около тебя они будут счастливы. Прощай, мой дорогой. Благослови тебя Бог. Мама. Платон закрыл глаза. Слёзы побежали из-под его век. Наконец-то он осознал, что матери больше нет. Она ушла навсегда. Её так давно не было рядом, что она перестала быть для него человеком из плоти и крови, а стала образом. существом живущим где-то вдали. А теперь не было и этого утешения. Не было больше ни отца, ни братьев, а теперь и матери. Он стоял один на краю холодной чёрной пустыни, откуда не возвращаются. В душе ожил предательский страх. Теперь он стал первым. Позади него были лишь младшие. Господи, да что же это? Платон ужаснулся. Он и на войне никогда не боялся смерти, а теперь струсил. Где же его разум? Какой стыд! Он допил свой стакан и пошел объясняться с сестрами. Хоть и неохотно, девушки согласились с его планом, и уже через три дня мисс Бекхем и две ее воспитанницы отправились в Хвостовичи. Горчаков им пообещал, что и сам вырвется в Полесье ещё до конца мая